Издательство «Эксмо», Ирина Фельдман, «Игры кошачьей богини». Глава первая. Про кошек и собак. «Господи, благодарю тебя за то, что этот сукин сын лишился рассудка». Отрывок из дневниковой записи Джона Ханта. Разогнавшийся троллейбус резко затормозил. Я крепче вцепилась в поручень, чтобы мои мощи не улетели в другой конец салона. Все места свободные, а любовь к катанию, стоя у окошка, у меня никто не отнимет. «Детей везёт, не картошку!» — проворчал Данька. «Не очень справедливое замечание. Моему двоюродному брату 12 лет, а мне уже 18 стукнуло, значит, я типа как не дитя». Мы выскочили на остановку. Я притормозила и выплюнула в мусорку жвачку, которой меня угостил брат. Чувствую, её умопомрачительный химический запах, именуемый клубника-банан, ещё долго будет напоминать о себе. «Варежка!» — сукаризный позвал меня Данька. «Вообще-то по паспорту я Варвара Пономарёва, а варежкой меня только члены семьи называют. В тусовке же меня знают как Юки». «Да иду, иду!» Ускорившись, мы потопали дальше. «Блин, я так хотела поспать до полудня, но мы ж договорились пойти в музей до обеда». Даньке не терпелось попасть на выставку, вот он и вытащил меня из постели телефонным звонком. «Сама виновата. Никто меня за язык не тянул, когда обещала мальцу, что отвезу его в центр города посмотреть на заморские диковины. Он у нас мальчик по нынешним меркам странный». В свободное время не режется в компьютерные игрушки и не сидит с бутылкой пива у подъезда, предпочитая более культурный досуг. С детского сада Данька любит читать. Особенно его увлекают энциклопедии. И чем больше в них страниц, тем сильнее его восторг перед новыми знаниями. Даже в сети он сидит не в идиотских чатах, а на сайтах вроде Википедии. Во как! А вы говорите, от интернета дети тупеют. На данный момент тащится по динозаврам и по древним египтянам и при любой удобной возможности читает окружающим лекции. Причем так упорядоченно и занимательно, что многие взрослые слушают его с неподдельным интересом. Молодец, одним словом, не то что я. Краеведческий музей встретил нас яркими баннерами с изображениями золотой маски Тутанхамона и Анубиса. Может, я чего-то не понимаю, но такая завлекаловка выглядит неадекватно. Даже моих остаточных знаний хватит на то, чтобы сообразить, что погребальную маску известного фараона в нашу глушь не привезут. Да и Анубис, зловещее божество с головой шакала, помнится бог смерти или чего-то с ней связанного. Позитив прёт. Я еле сдержала разочарование, когда узнала стоимость билетов. В два раза больше, чем я рассчитывала. «Ну ладно, не время жмотиться. Тем более, слава моей хитрожопости, стипендию мне будут исправно выплачивать. Не обеднею». «Вы без взрослых?» — насторожилась женщина на входе, принимая у меня купюры. «Пф». Бряцая значками с анимешками, я достала из внешнего кармана сумки студенческий. «Я взрослая». «Да-да, взрослая». Маленькая, утопающая в мужской клетчатой рубашке, надетой поверх майки с надписью «I am Sherlock'd", в драных джинсах и при этом с полной уголовной ответственностью. «Сейчас сезон лагерей, детей толпами водят. Кошмар какой-то», — доверительно сообщила женщина. «Я уж не стала интересоваться, что именно здесь творят маленькие монстры. Данька не простил бы мне промедление». Из холла мы прошли в первый зал, Сто лет не была в этом музее. В первый и последний раз я его посетила во втором или третьем классе, и тёплых воспоминаний о нём у меня нет. Тут не было ничего интересного, только допотопные чучела животных нашей области до кубок, из которого якобы пил кто-то из царей. Зато наша классуха, Татьяна Павловна, чуть голос не сорвала, пытаясь собрать всех в кучу. Древние египетские штучки здорово оживили атмосферу. У меня аж глаза разбежались от количества экспонатов, хотя я до последнего считала, что останусь равнодушна. «Варь, ну куда ты несёшься?» Данька цапнул меня за рубашку. «Давай с самого начала смотреть». И он повёл меня вдоль витрин. На таблички я почти не смотрела. На них всё равно почти не было полезной информации, к тому же братуха начал отжигать. Первым делом, пока мы стояли у беспонтового обломка Стеллы, он объяснил мне, почему некоторые иероглифы обведены овалом. Это называлось «картуш», такая фиговинка, выделяющая имя фараона из всей записи, чтобы не сливалась с прочей абракадаброй. «Я даже знаю, кто расшифровал иероглифы», — прихвастнула я. «Француз один, шампиньон». Данька посмотрел на меня, как на неандертальца. Хотя нет, пожалуй, плохое сравнение. Неандертальца он рассматривал бы с большим уважением. Первобытный человек, в отличие от меня, умел добывать огонь и убивать мамонтов, а это полезнее всех моих талантов вместе взятых. «Варя! Его звали Жан-Франсуа Шампальон! Шампольон. Стало немножко обидно. Как будто он старше, а не я. «Помолчу-ка в тряпочку, а то мой доморощенный вундеркинд всем растреплет, какая я тупая!» Следующие экспонаты были скучными. Для меня. Малой, в свою очередь, не торопился отходить от покоцанных вазочек и огрызков папирусов и вещал дальше. Оказывается, в Древнем Египте было дофига царских династий, и Данька с умным видом соотносил конкретного фараона с его историческим периодом. Не знаю, возможно, где-то он ошибался, но пара посетителей специально подошли к нам поближе. Нет, чтобы записаться в группу для цивилизованной экскурсии. На халяву и уксус сладкий. Я старалась выцепить что-нибудь интересное для себя. Что тут у нас? О, вот изображение какой-то знатной дамы. В табличке так и было указано. Личность не идентифицирована. Как у неё жирно подведены глаза, прям как у меня, только мои стрелки покороче. А на этом рисунке танцовщица с лицом в профиль сверкает драгоценностями и голой грудью. «Детям до шестнадцати!» Я закрыла Даньке глаза руками, но он не оценил шутку. Вредина. «Why so serious?» Утомившись, я отошла немного подальше. Краем глаза заметила, что в соседнем зале выставлены мумии. Мелкие, животных, наверное. Но всё же они гораздо интереснее кусков камней. «Уйти туда или подождать брата?» Я вытащила из кармана плеер, привела в порядок наушники и, поборов желание погрузиться в мир музыки, положила обратно. Экскурсовод по неволе обзавелся единомышленниками и покидать зал явно не собирался. «Окей, пусть тусуется. Не зря же я столько денег отвалила за билеты». «Ты чего пялишься?» Раздраженно обратилась я к статуэтке в виде чёрной кошки с нарисованным ошейником. Покрытые тонкой сеточкой трещин жёлтые глаза мигнули, как фары. Ничего себе. Теперь понятно, почему фигурка стоит отдельно и без стекла. Это новодел со спецэффектами. Сидит такая высокая, изящная. Головка круглая, хвост куда-то подевался. И всё равно притягательная. Примерно период правления 20-й династии, гласила табличка. Предположительно, скульптура богини Бастетт. Примерно, предположительно. Да я тоже так могу. Миндалевидные, почти человеческие глаза кошки вновь засветились, стали ярче. У меня дыхание перехватило от неожиданности. Если это поделка для привлечения посетителей, зачем ей табличка? Да и где кнопка, ури? Воровато оглядевшись и убедившись, что никто не кинется на защиту музейного имущества, я взяла статуэтку в руки. Шершавая и такая тяжёлая, хоть и маленькая. И не идут от неё провода? Неужели на батарейках? Кошачьи глаза засияли так сильно, что я зажмурилась и внезапно ослабевшими руками понесла древнюю богиню на место. На смену болезненному свету пришла мягкая тьма, сопровождаемая звуком, какой бывает, когда наполненная водой тяжёлая ваза опускается на поверхность стола. Голова болит и тошнит. Вот прикол. Сейчас глаза открою, а все вокруг меня прыгают, суетятся. Только Даньку жалко. Мне при нём никогда не было плохо. Я вообще в обморок до этого один единственный раз в жизни падала. Когда в десятом классе болела гриппом и с температурой 39 вылезла на кухню водички попить. Стоп, а сейчас почему мне сплохело? Я попыталась проморгаться. Мешая обзору, перед глазами плавали красные и чёрные пятна. Ох, как затылок болит. Наверное, опол со всего маху приложилось. Кое-как села и приложила пальцы к голове. Липко. Я даже не удивилась, увидев, что рука перемазана кровью. Упала, звезданулась. Всё логично. Пятна стали расплываться. Уже лучше. «Эй, а что с маникюром? Я же вчера накрасила ногти тёмно-синим лаком и мизинцы выделила ядовито-зелёным. Куда всё это делось?» «Погодите, это же не мои руки. Не мои худющие лапки, а мужские. Прикольный сон, что я могу ещё сказать? Если бы башка не трещала, было бы вообще супер. И ведь реально сон». Смотрю, лесочек вокруг меня такой красивый, птички вдалеке чирикают. Погулять бы? Да плохо мне. Я сделала глубокий вдох, от которого закружилась голова. Фак, почему я прогуливала практические занятия по оказанию первой медицинской помощи? На паре лекций была, и то вместо записи занималась рисованием. Вот и аукнулось мне моё разгильдяйство. Сижу теперь в лесу, помираю. «Нет, всё-таки не очень прикольный сон. Надо бы себя по щекам побить, но у меня тогда голова взорвётся нафиг». «Ох, кто тут так топает?» Словно табун лошадиный. «А и правда, лошадь. Пока одна, но и это не добавляет ситуации ничего хорошего». «Эндрю, он здесь!» — крикнул всадник в старинном охотничьем костюме. «Не дать мне взять английский Дэнди». «Я, наверное, на ролёвку попала. Точнее, она мне снится». Он быстро спешился. «Привяжи мою лошадь!» Молодой человек даже не взглянул на подоспевшего к нему второго всадника. «Что... кто...» Еле ворочая языком, выдала я. «Боже, что с тобой случилось?» Он сбросил с плеча ружьё и опустился передо мной на колени. «Зря!» Штаны испачкает, а шмотки у него на заказ сшиты. В копеечку влетит его неосторожность. У меня глаз на косплей намётанный. Я в таких вещах толк знаю. А косплей-то и впрямь годный. Чуваку ужасно идёт костюм. У него даже моська, как у какого-нибудь британского актёра. Не шибко смазливый. За этим типажом не бегают толпами девочки из средних классов. Зато с почти неуловимым иностранным шармом. «Так, отмотаем назад». Что со мной случилось? Да без понятия. Подвывая на бегу, из кустов вылетела небольшая белая собака с чёрными и рыжими пятнами. Она замерла на месте, лайм возвестила о своём прибытии и подбежала к Эндрю, который, пристроив свою лошадь, занимался другой. Просто маленькое чудо. Всю жизнь мечтала о собаке, но мама всегда была резко против любых животных в доме. — У тебя кровь. — сказал первый ролевик. — Да вы что, капитан Очевидность. Он порылся в карманах, достал на свет несколько патронов и в последнюю очередь платок. — Нет, он не капитан Очевидность. Он возомнил себя доктором Хаосом. Я сдавленно зашипела, когда он коснулся раны на голове. — Брат, как это случилось? — А ты кто? — ответила я вопросом на вопрос. «Ой — Ой-ой. Голос совсем не мой. Низкий, несмотря на то, что вроде очухалась. Неужели я действительно в мужика превратилась? Я хотела проверить странную догадку, убедившись в наличии кое-чего, но мой взгляд задержался на лице незнакомца. Глаза вылупил, будто призрака увидел. «В смысле кто?» «Я же твой брат», — неуверенно произнёс он. «У меня нет братьев». «Данька не считается, он двоюродный». «Бен, это не смешно», — нахмурился парень. «Джон, у твоего брата появилось чувство юмора», — с неправдоподобным весельем хохотнул Эндрю. «Я вас не знаю», — заявила я. На языке вертелось множество вопросов, но я не знала, с чего начать, и, признаюсь, чуток стеснялась разговаривать с глюками. Вдруг я так долбанулась макушечкой, что у меня сознание помутилось». Всё вокруг нормальное, а я сижу, еродивую из себя строю. Не радует меня перспектива пускать слюни в смирительную рубашку. «А можно собачку погладить?» — робко спросила я. Мне показалось, что Джон побледнел. «Это же твой щенок!» «Вау! У меня в этой реальности есть собачка!» Пёсик радостно откликнулся на свист и, бешено виляя хвостом, запрыгнул мне на колени. Гладить пришлось одной рукой. На второй ещё не засохла кровь. «Бенни, не пугай меня!» В голосе Джона прорезались истерические нотки. «Перестань! С тобой всё нормально, ты просто нас разыгрываешь!» «Ты сам-то не спятил?» Прервал его Эндрю. «Он что, по-твоему, разбил себе голову, чтобы пошутить над нами? Чепуха! Да Бен, видать, с лошади упал. Где она, кстати?» тень. У меня ещё и лошадка имеется. Собака норовила вылезать меня до зеркального блеска, чем очень мешала думать. Мысли разбегались от каждого движения непоседы. Нет ничего и никого похожего на собаку в музее не могло быть. Ощущение возни со щенком ни с чем не спутаешь. Это точно не галлюцинация. А вдруг... Вдруг я попала. Ну, как в фантастических фильмах и книжках. Попала в другой мир. Умерла там или в кому впала. Лежу такая красивая в гробу или в больнице с трубкой в горле. А, нет. Наверное, у меня был слишком убитый вид, потому что Джон пару раз дёрганно провёл рукой по моей спине, как человек, не умеющий ласкать. Не переживай, ты ничего не забыл. Просто тебе надо немного отдохнуть. А я читал одну занятную историйку. Эндрю скрестил крепкие руки на груди. Его клетчатая куртка чудом не затрещала. В ней говорилось о беглом каторжнике, который с товарищами по несчастью бродил по малообитаемому острову. Еды у них не было, на живность охотиться толком не умели. И в один прекрасный день они убили своего главаря, из-за которого, собственно, сбежали. Да не просто убили, а выпотрошили и съели. «К чему ты это рассказываешь?» — обозлился Джон. «Сейчас поймёшь. Потом они убили другого своего товарища. Потом ещё, и так продолжалось до тех пор, пока друг друга не перебили. Так вот, тот бедолага, о котором я уже упомянул, единственный оставшийся в живых каторжник. Когда его нашли, он совершенно не помнил последние месяцы, проведённые в лесах. Только спустя годы вспомнил, каких мерзостей навидался и в чём участвовал». Джон выпрямился, как пружина. Бен всего лишь ударился головой. Это не противоречит его состоянию. Хант, просто прими это. Память иногда теряется. Ты сам все свои пирушки помнишь? Каждый раз ведь потом спрашиваешь у меня и Джорджа, не занимал ли кому с перепоя денег. Это другое дело. Вот разорались, и без них башка болит. У меня с памятью всё в порядке. Влезла я в их перепалку. Просто... «Просто что?» — взвился Джон. «А ведь правда. Что? Скажу правду, что я девчонка, так эти придурки мне не поверят, а Эндрю, наверное, поржёт». На реакцию Джона было бы любопытно взглянуть, но его немного жалко. Он же думает, что я его брат. «Голова сильно болит», — пробурчала я. «И тошнит». «Позже их обрадую. Или только Джона, когда его приятеля не будет поблизости». Дело-то семейное, получается. Охотники тут же засобирались обратно в усадьбу. В чью фиг его знает. Брат предложил мне поехать на его лошади, но я отказалась на отрез. Даже не знаю, с какой стороны подходить к этому животному, и уж тем более не владею навыками верховой езды. Всегда мечтала научиться, да не судьба. И вообще у меня хотелок выше крыши, а возможностей мало. И так много денег на хобби трачу. Из солидарности парни тоже пошли пешком. К слову, у меня реально немного кружилась голова. Плюс к этому новое тело было непривычным. Мой рост 151 сантиметр, и вешу я 40 кг. Так что разницу я почувствовала, как только встала на ноги. По ощущениям, Бен был выше меня сантиметров на 25-30 и весил, разумеется, побольше. Жесть. Всё-таки я и впрямь угодила в чужое тело незавидное положение но если вдуматься бенну нужно сочувствовать даже больше жил себе человек никого не трогал и тут такая подлянка ой а где же его душа неужели я ее каким то образом вытурила ай я я что тогда с моим телом не заметила как оступилась джон вовремя подхватил под руку э не так не пойдет сейчас нельзя паниковать Я же смогла взять себя в руки, когда на последнем экзамене не смогла открыть файл со шпорами. Выкрутилась. И тут выкручусь. Надо просто спокойно понаблюдать за обстановкой и обратиться к тому, кто сможет помочь. Да из чего я решила, будто бесповоротно померла в музее. Вполне возможно, мы с Беном всего лишь махнулись телами. М -м да, не повезло ему. Из нормального человека превратиться в меня. Это ж врагу не пожелаешь. Надо разобраться, куда я попала. Хотелось бы верить, что в параллельный мир, населённый магами и эльфами, да что-то не сильно похоже. Магии, если не считать самого факта переноса, пока не пахнет. И с языком какая-то ерунда. Вроде все говорят по-русски, а имена иностранные. Или ребята русские — это их никнеймы. Меня вот друзья называют Юки, но я ни разу не японка. Собака вносила изрядную долю позитива в мое положение. Я с умилением наблюдала за тем, как эта няшность с очаровательными рыжими ушками и черной спинкой носится вокруг нас, принюхиваясь, опускает мордочку к земле и что-то напевает по-собачье. «Оставьте нас вдвоем, мы же просто созданы друг для друга». По дороге мы нашли пропавшего скакуна. Тёмно-гнедой жеребец приспокоенно щипал траву и с неохотой оторвался от своего занятия, когда Эндрю взял его под усцы. «Попался, проказник! Пойдёшь на колбасу!» «Сам ты колбаса!» — встала я на защиту животного. «Если наездник не удержался в седле, это только его вина и ничья больше!» «Хм, а конь-то не маленький. С него слетишь на полном ходу, точно с жизнью распрощаешься!» Я прислушалась к своим ощущениям. Болит голова, поташнивает, место удара неприятно пульсирует. И всё. Отделался бы парень одной травмой, если бы действительно упал с лошади. «Поздравляю, Варя. У тебя в кои-то веки логика проснулась». Продолжаем играть в детектива. «У Джона и Эндрю на руках перчатки, а у меня нет». По фэнтези-романам «Помня» всадники защищали ладони, чтобы не натереть их поводом. Выходит, Бен либо в этом плане беспечный, либо... Нащупала в кармане куртки что-то из мягкой кожи. Ага, взял их с собой, но не надел. Или спешился и снял, потому что погода очень тёплая. О мой гад, мне для полного счастья только не хватало в чужих тайнах разбираться. Стоп. Я же пообещала себе не паниковать. Значит, буду считать, что Бен упала за моего вселения в него. Так проще. Попадалова. Стопудово Попадалова. Старинная усадьба, словно сошедшая с кадров исторического фильма, поражала своим великолепием и... оживлённостью. Передо мной был не тоскливый памятник архитектуры XIX века, а обитаемый комплекс, где люди чувствовали себя вполне комфортно. Конюх принял лошадей, Дворецкий велел Лакею сообщить хозяину о происшествии и не намёка на современность. Никакая ролевая игра не может похвастаться таким размахом. Русских здесь нет. Спасибо, конечно, неведомой силе, наделившей меня способностью понимать речь окружающих и говорить на местном языке, только подобная забота выглядела лишней. Английский я более или менее знаю. Часто по скайпу общаюсь с иностранцами и могу заменять незнакомые слова и выражения жестами с мимикой. Лучше бы мне кто-нибудь объяснил, как древнеегипетские артефакты связаны с викторианской Англией. С таким же успехом я могла бы очутиться в средневековой Японии среди самураев и гейш. Логичнее было бы попасть в Египет периода... не помню какой династии. Хех, пусть остаётся как есть. Было бы гораздо хуже очнуться на горячем бархане с видом на стройку пирамид. Была бы вся в песке, скорпионах, брррр. Увидев зеркало в позолочённой раме, я сначала вздрогнула, но быстро пришла в себя и уверенными шагами приблизилась к нему. С той стороны зеркальной поверхности на меня пристально смотрел парень лет двадцати с небольшим. Симпатичный, с аккуратными чертами лица. Нос, на мой взгляд, длинноват, но мужчине как бы положено быть чуть красивее обезьяны. Глаза голубые, и, что примечательно, взгляд умный. Волосы слегка вьющиеся, русые, ближе к светлокаштановому оттенку. Я дернула себя за прятку. Капец, никогда так коротко не стриглась. В смысле, у Бена шевелюры нормальной длины, даже уши прикрыты. Но я же девочка. Я жить не могу без заколок и ободочков. «Ты что, себя не узнаёшь?» Джона, кажется, нервировала моё поведение. «Не узнаю», — честно ответила я. С сожалением отвернулась от своего нового отражения. «Интересно же, хоть и страшно». Джон бросил шляпу и перчатки на ближайший стол. Немножко промахнулся. Одна перчатка стукнулась о край столешницы и шлёпнулась на пол. «Ничего, братец, мы тебя вылечим». «Поспишь, и всё пройдёт!» — хихикнул Эндрю. «Реально, этот бугай нравился мне всё меньше. Противный он какой-то. Тролль, одним словом!» Мы прошли вглубь дома. Я озиралась вокруг, разглядывала шикарный интерьер и жалела, что у меня нет с собой фотика. «Как же здесь классно!» «Отличное место для фотосетов!» И при этом стыдилась того, что иду по паркету и коврам в пыльных сапогах.